Глава 18. Вокруг да около. Личное пространство, в которое я переместился после девяти часов сна в малом убежище, вело меня в ступор. Я ожидал чего угодно, и все равно не угадал. Небольшой деревянный дом на окраине леса, граничащего с озером ярко-синее небо с барашками белоснежных облаков, Солнце, пробивающееся сквозь кроны деревьев, лёгкий, едва ощутимый ветерок и тишина. Место, где не нужно никуда спешить, не надо ничего делать. Здесь можно только отдыхать. Расположившись на широкой веранде, я наслаждался горячим арабатным кофе. Слушал щебет незримых птиц и размышлял. Мысли мои перетекали от одного вопроса к другому, ответы на которые я не знал. Делать выводы на основе уже известного – Слишком мало знаний. Кофе закончился, а вместе с ним развеялась атмосфера покоя. Я мысленно пожелал взглянуть на таймер, отчитывающий допустимое время. Оставалось еще 4 часа. Мне хватило двух, чтобы присытиться этим иллюзорным благоденствием. Короткая мысль, и мое бренное тело вместе со знанием вернулось в лимбус на полчасовни. Я сидел на спальнем мешке, прижавшись спиной к стене, и смотрел на мягко светившийся алтарь. Снаружи была тишина, что совершенно не удивляло. В эту ночь твари решили оставить меня в покое. На то была серьезная причина — пожар. Не удивлюсь, если от села к утру останется одно пепелище. Не знаю, каким образом внутри святилища был чистый воздух, которым приятно дышать. Снаружи воняло гарю. критично, но находиться в таком месте не было никакого желания. Подобная вонь бывает в тайге, на недавно сгоревших участках. Зато имелся один плюс, перекрывший все минусы. Полное отсутствие тварей. Еще меня ждал сюрприз. Вместо пепелища я обнаружил множество домов из камня. Похоже, уничтожив одни руины, я запустил процесс реинкарнации. Появилось большое желание обыскать здесь каждый дом в поисках чего-нибудь полезного. Задал себе вопрос. Спешу ли я? И тут же получил ответ. Именно сейчас мне спешить некуда. Враги при всем своем могуществе не знают у моего местонахождения, значит, можно заниматься мародеркой. Судя по строениям, сложенным из грубо отесаного камня, руины перенесены сюда из седой древности. А значит, у меня есть возможность разжиться вещами, о которых я думаю уже несколько дней. Двери домов были распахнуты настежь. но я не стал заходить в каждой по очереди. На это может и дня не хватить. Я высматривал жилища, отличающиеся в лучшую сторону от прочих. Таких оказалось три. Круглая, разрушенная до первого этажа башня, расположенная в центре поселения. Напротив нее здоровенный дом, крыша у которого отсутствовала полностью. И неприметное строение, имеющее лишь пару махоньких оконоц. И односкатную крышу. В большом доме старосты, как я обозвал хоромы, ничего полезного не обнаружилось. А вот башня порадовала. Внутри нее, помимо холла и винтовой лестницы, оказалась пара небольших комнатушек, одна из которых оказалась кладовой. Сука, гребаные алхимики! Я стоял перед стеллажом, освещая фонариком ряды бутылочек и баночек фиалов и мензурок, наполненных жидкостями, порошками и прочими ингредиентами. Но почему все в стекле? Стоило мне сосредоточиться на любой из мензурок и мысленно пожелать, как перед глазами вспыхивали надписи: воск огненных пчел, вытяжка из ядовитой железы острозоба, дыхание королевской саламандры. Черт возьми, столько добра и понятия не имею, что со всем этим делать. Будь у меня соответствующая профессия, я бы знал, что и для чего используется, но, увы. Минут на двадцать застрял в кладовке, изучая один флакончик за другим. Каково же было мое удивление, когда очередной Фиал выдал следующую надпись. «Зелье регенерации». Осветив находку, я нашел похожие флакончики и проверил каждый. «Твою бабушку! Это просто невероятная удача!» Придется здесь задержаться на некоторое время. Из башни я вышел, неся в рюкзаке под сотню флаконов с трех видов. Регенерации, исцеление и усиление. Это была не просто находка, в мои руки попало настоящее сокровище. Возможность за считанные минуты избавиться от серьезного ранения в текущих реалиях щедрый подарок небес. Кузня оказалась запертой. Пришлось изрядно повозиться с замком, так как шуметь совершенно не хотелось. В итоге, с помощью меча, проделав в двери приличное отверстие, я просунул внутрь руку и, нащупав засов, открыл дверь. Вернее, попытался, так как та лишь слегка приоткрылась, упершись во что-то твердое. Я включил фонарь и посветил в образовавшуюся щель. чье то худощавое тело, перегородив вход, мешало пройти вовнутрь. Твою же мать! И что делать? Человек лежал неподвижно, но стоило мне повторно толкнуть дверь, как раздался еле слышимый стон. Вот какого хрена развалился под самой дверью? Я на всякий случай осмотрелся, затем опустился на колено и, просунув руку в щель, попытался отодвинуть тело. Удалось, хоть и с третьей попытки. Скользнул внутрь, переступив через неизвестного, приглушил свет фонаря ладонью и склонился над... «Твою бабушку!» На полу кузницы лежала девушка, и она была не совсем, а точнее, совсем не человек. Заплетенные в тугую косу рыжеватые волосы не скрывали заострённых, вытянутых кверху ушек. Черты лица тоже отличались от человеческих, чем-то неуловимым, но все же. Я переместил свет фонаря ниже и тут же увидел большую рану, тянувшуюся от шеи через всю грудь эльфийки. Какая-то тварь от души полоснула девушку когтями, разорвав одежду и плоть до самых ребер. Как она еще не умерла от потери крови. Едва осознав, что вижу перед собой, я тут же начал действовать. Первым делом закрыл дверь, подперев ее какой-то деревянной заготовкой. Затем снял со спины рюкзак и достал из него пару свертков, которые я завернул фиалы с зельями. Не пожалел на это дело спальник, распустив его на берточный материал. Зато теперь флакончики точно не разобьются от падения или несильного удара. Не знаю, как работают зелья, инструкция к ним не прилагалась. Я откупорил фиалы с янтарной жидкостью и осторожно полил из него на края раны. Вступив в реакцию с кровью, Лекарство зашипело, а девушка издала протяжный стон. «Потерпи, подруга, сейчас станет легче». Уже не опасаясь, я вылил остатки зелья прямо на рану. Эльфийка вскрикнула от боли, попыталась рукой убрать с раны лекарство, но я не позволил. Дождался, когда она успокоится, и вскрыл второй флакон. Этот был наполнен рубиновой жидкостью и назывался средней зелье исцеления. Мало ли, какую заразу могли занести когти твари, одной регенерации может и не хватить. Набоитель фику лекарством удалось, но с трудом. Сначала она плевалась, лишь когда я начал ее уговаривать, объясняя, что это поможет. Девушка проглотила зелье. Рана к тому времени почти перестала кровоточить, но я все же опасался перемещать ушастую. Еще раз осмотрел ее на предмет ран и глухо выргался. Правая нога незнакомки была разорвана не меньше, чем грудь. Пришлось потратить еще один фиал с регенерацией. Исцеляющее зелье благотворно подействовало на незнакомку. Ее дыхание, ранее прерывистое, стало ровным и глубоким. Девушка так и не пришла в сознание, но явно пошла на поправку. Даже бледность с лица спала. Переложив ушастую на обнаруженную в кузнице медвежью шкуру, я, наконец, приступил к осмотру помещения. Горн с мехами, наковальня, пара верстаков, множество различных заготовок и форм, как деревянных, так и глиняных. А затем я увидел его. Кожаный жилет, надетый на манекен, выструганный из бревна. В голове звучало лишь одно: Мое! Сняв оружие и сбросив плащ, я принялся примерять элемент доспеха. Распустил шнуровку из сыромятной кожи, осторожно облачился в кожаную броню, сразу отметил: Обновка удобная. Затянул боковые плечевые шнурки, после чего Кераса словно сроднилась со мной, превратившись во вторую кожу. Я неоднократно считал, что подгонка доспехов под заказчика. Проходило в несколько этапов. А тут впервые надел, но ощущение словно на контрольной примерке. Явно какая-то условность. Не впадая в долгие размышления, тут же привязал керасу кровью. Перед глазами вспыхнула надпись. «Иноцентс на номер тринадцать. Ты привязал к себе четвертый предмет. Редкую трёхзвёздную керасу. Гора Дуба. Прогресс первой сферы. Редкая трехзвездные керасы. Гора Дуба. Ноль и ста». Броня на моем теле словно ожила, стала чуть мягче, еще удобней, подогнанной под моё телосложение. Завязки сменились ремешками, оснащенными медными пряжками, а кожа кирасы приняла чёрный цвет. Я повернулся всем корпусом влево, затем вправо, испытав лишь небольшое неудобство. Ничего, к мечу за спину привык и к кирасе привыкну. Накинул сверху плащ, надел сбрую с мечом, рюкзак, повесил на плечо ружье, попрыгал. Чёрт, непривычно но явно ощутимого неудобства нет. Попытался достать из-за спины клинок и выругался. Придется готовить новую перевязь. Пока возился с подгонкой снаряги, нащупал в кармане плаща небольшой предмет. Подумал, что за гильза завалялась, но оказалось, что это фенечка, которую я приобрел в стычке с эльфами. Та самая, что зацепилась за рукоять меча. Погрудив вещицу в руке, хотел было выбросить, но почему-то не стал этого делать. На броне имелась пара небольших колец видимо, для крепления накидки или плаща. Вот к такому кольцу я и прикрепил фенечку. Пусть напоминает мне, что ушастым нельзя доверять. Да, кстати, как там девушка? Я повернулся к раненой, осмотрел грудь. Эх, ей бы в больничку промыть рану, дать лежаться с неделю. Ничего, благодаря зелем выкропкается, не уйдет на возрождение. Вон уже рубцеваться по краям начало. Через пару часов затянется. У девушки даже румянец на щеках появился. Главное, чтобы за это время никто ее не побеспокоил. Эльфика застонала, приоткрыла глаза, и я убрал луч фонаря в сторону, чтобы не слепить девушку. На миг показалось, что в глазах ушастый промелькнул страх, поэтому поспешил успокоить ее. «Не бойся, я не враг. Нашел тебя раненую, подлечил немного. Через пару часов оклемаешься, все хорошо будет». «Лук». Едва слышно прошептала незнакомка и тут же добавила. «Как тебя зовут?» Максим. Произнес я. Эльфийка окинула меня изучающим взглядом, затем охнула, глаза девушки внезапно закатились, и она вновь потеряла сознание. Вот чёрт. Козницу я покинул минут через десять. Сначала перетащил ушастую подальше от двери, положив ей в карман пару флаконов зельями Затем еще раз изучил содержимое верстаков и полок, где подобрал пару отличных ремней, которым тут же придумал применение. Под конец нашел железный лом и установил его таким образом, чтобы он заблокировал дверь намертво, когда я выйду. Спустя час я удалился от поселка так далеко, что видел лишь разрушенные крыши домов. По моим прикидкам, до следующих развалин, а возможные цитадели, оставалось часа три хода. Я успевал добраться до укрытия засветло, а потом шел с осторожностью. Только она мне не помогла. Тварь, атаковавшая меня, обладала мимикрией. Более того, я не почувствовал на себе взгляда. «Не было этого ощущения, словно за тобой следят». Совершенно внезапно по моим ногам нанесли столь мощный удар, что небо несколько раз поменялось земля местами, прежде чем я приземлился. Скорее от захлестнувшего разум адреналина, чем от испуга, я вскочил на ноги, чтобы тут же упасть назад, вскрикнув от боли. Похоже, правое бедро, по которому пришелся удар, сломано. Совсем рядом раздалось шипение твари, решившей подзакусить человеченкой. Правая рука металась за спину. Пальцы сжались на рукояти меча, и аура темного пламени, усиленная двадцатью очками силы воли, разошлась в стороны, выжигая траву. Раздался виск удирающей твари. «Вот сука, как догадалась, что нужно бежать!» Левая рука шарила в кармане плаща в поисках зелья регенерации. Я специально распихал фиалы по карманам для быстрого доступа. От сломанной ноги по всему телу расходилась боль. Она мешала ясно мыслить, но все же я нашел силы достать флакончик, вырвать зубами пробку и вылить содержимое прямо в горло. От терпкого, противного вкуса закашлялся. Под другой кроме клинка, в ножных, иной замены палки не нашлось. Поэтому шину я наложил, использовав меч. Пригодились и ремни, захваченные в кузнице. Ими зафиксировал ножны. И кровообращение не нарушил, и придал жесткости шине. Затем, опираясь на ружье, поднялся на ноги, осмотрелся. В десяти метрах от меня, волоча за собой обгоревшее до черноты тело, пытался уползти огромный ящер. Метров пять в длину, не меньше. Его задние лапы волочились по траве. Сама тварь двигалась рывками, но упорно пыталась удрать. Куда, сволочь хвостата? Рука потянулась к поясу, но я тут же передумала. Пистолетный выстрел привлечет других тварей. Вместо огнестрела воспользовался способностью убивающий взгляд. Зверюга тут же перестала двигаться. Сдохла гадина. Четыре часа я плелся обратно к каменным руинам, периодически делая остановки для отдыха. Зелье регенерации действовало, но крайне медленно. Видимо, сращивать кости было гораздо сложнее, чем порезы. Дважды приходилось отстреливаться из пистолета от крупной кошки, выбравшей меня своим ужином и крутившейся метрах в ста. Тварь словно знала, что я не смогу ее достать, но иногда все же пыталась приблизиться, и лишь выстрелы отпугивали ее. Ближе к руинам я уже мог опираться на раненую ногу. Даже шину сняла. Кошка, так и продолжавшая меня преследовать, невольно помогла мне, своим присутствием разогнав других тварей. Вот только благодарности я не испытывал, наоборот. Эта сыволочь изрядно потрепала мне нервы. Если не прикончить зверюгу сейчас, утром она продолжит свое преследование. За размышлениями, как убить хвостатую, я приблизился к руинам. Через селение идти не стал, двинулся в обход домов. Успел пройти метров пятьдесят, когда услышал характерный свист, а затем жалобный мявк. Черт, с этой кошкой совсем расслабился. Хуман, опусти свое оружие! Прозвучал женский голос. Эльфика, это была она, стояла возле одного из домов, целясь в меня из лука. Я сказал, опусти оружие. Ага, сейчас! Отозвался я и повесил ружье на плечо. Подчиняться? Ну уж нет, я однажды побывал в плену у эльфа, нахрен такие развлечения. Донго, прогудила, И в нескольких сантиметров от моей ноги в землю вонзилась стрела. Положи свое оружие на землю, раб. Ох, зря она так. В груди вспыхнула ярость. Я эту сука от смерти спас. Потратил свое время и ресурсы, а она в ответ угрожает. Шала бы ты лесом, ответил я, повернулся спиной к ушастой и заковылял к малому убежищу. При этом не забыл активировать ауру воли на всякий случай. Ты что, совсем не боишься умереть? Раздалось за спиной. Я не стал отвечать, молча хромая к часовне. «Твою бабушку какие-то жалкие 200 метров. А потом можно будет отдохнуть». «Человек, почему ты не отвечаешь?» Послышались приближающиеся шаги. Я, продолжая идти, поднял левую руку, слегка засучив рукав. Хронометр показывал 7 часов 50 минут. Черт, а ведь полезная штука. Может его следующим привязать кровью. Все равно мне на ум больше ничего не приходит». «Почему ты не боишься?» прозвучало совсем рядом. Или ты уверен, что я не выстрелю? Ты забрал у меня часть души, оскорбил перворожденную. Этого более чем достаточно для убийства. Что она там несет? Какую часть души? Совсем больная, что ли? Может, не надо было ее спасать? Хрен этих ушастых разберет. Может, у них запрещено помогать друг другу. Когда до меня уже дойдет? Помогая кому-либо, в ответ можно ожидать лишь одно. Неприятности. «Единственный профит от помощи — это награда Творца». «Ты ранен, я тоже ранена. Сейчас мы в равных условиях». Эльфика продолжала нести бред. «Хуман, раз ты не торопишься бросить вызов, это сделаю я». «Слушай, до наступления ночи осталось пять минут». Прервал я ушастую вставшую между мной и часовней. «Давай укроемся в убежище, а твою проблему решим утром, хорошо?» «Я вызываю тебя на поединок, Хуман». Глаза девушки сверкали неподдельным гневом. «Вот чёрт, но ну почему мне так везёт на сумасшедших?» «Прямо сейчас ты идёшь вон в то строение и дожидаешься меня внутри». Я применил подчинение. На всякий случай пришлось потратить сорок сил воли, Но оно того стоило. Девушка молча развернулась и деревянной походкой направилась к убежищу. В надежде, что ушастая не очнётся слишком рано, я поспешил следом. «Как бы ни набросилась на меня в часовне, с нее станется».